Глава одиннадцатая Сохо встретил нас сиянием огней витрин баров и многочисленной рекламой весьма сомнительного содержания. Хотя в чем можно сомневаться, видя трехмерный экран на котором раздеваются различные девицы, я лично не понимаю. Как бы тут ошибиться, чем именно занимаются в данном заведении, невозможно. Но вот что лично меня удивило — так это наличие не только стрип-баров или эротических театров с кабаре, а также различных видеозалов, демонстрирующих фильмы определенной направленности, и магазинчиков, торгующих дисками и даже видеокассетами. Кому при нашем уровне развития беспроводных сетей они могут быть нужны, я не представлял. Ведь достаточно взять ПМК или смартфон и найти любой контент, что интересует. но даже короткого времени наблюдения хватило чтобы убедиться что люди туда заходят и даже что то покупают впрочем мне было плевать на британских извращенцев нас сюда привело совсем другое дело что не мешало клубу горгулий также оказаться стриптиз баром кстати девицы на трехмерной вывеске были наряжены в костюмы разных монстров чего я уж совсем не ожидал но должен был признать что вкус у дизайнеров был неплох по крайней мере Мумия избавлялась от бинтов весьма и весьма задорно. Даже захотелось увидеть это вживую, но чисто так, в познавательных целях. Мои девочки всяко были лучше, чем британские кобылы, чей генофонд был в прошлом убит инквизицией, сжигавший любую красивую женщину, как ведьму, и прочими извращениями. И даже Брунгильда, пусть и представляла себя монументальную северную валькирию, все равно выглядела милее этих потасканных шлюх. Права, громила у входа выглядел опасно, сверля нас взглядом маленьких глазок из-под тяжелого лба, но если бы не необходимость играть роль, мы на него даже внимания бы не обратили. Куда слабенькому ротмистру, ну или рыцарю, колыма на Авалоне да воеводы и аватара. Однако приходилось играть по чужим правилам. Добрось, «Да дружище, я скривил лицо в подобие улыбки. Разве не видно, что мы совершеннолетние? «Мне плевать!» — в доказательство охранник сплюнул прямо передо мной, чудом не попав на ботинки. «Права!» «Мы к Чарли!» — вылез вперед Фридрих, видя, как у меня на лице заиграли жилваки. «Нам Ешан Ран!» — дал наводку. «Сказал, что Чарли может устроить участие в большом дерби». «Проходите!» — Громила шагнул в сторону, но презрение в его взгляде стало гораздо больше. «Чарли — это менеджер!» «Спасибо, дружище». Немец собирался было похлопать того по плечу, но не решился, якобы испугавшись. А я так и вовсе отыгрывал бешеного ирландца, поэтому ограничился яростным взглядом. На входе нас встретила живописно раздетая официантка, подтвердившая мое мнение о том, что мои девочки лучше, настолько она была потерта жизнью, хоть и пыталась замазать это толстым слоем макияжа. Не получилось. Правда, был еще шанс... что с рептизерши все же окажутся помоложе да посвежее, но я в это уже не верил. Судя по табличке на двери, этот клуб работал аж с 80 годов прошлого века, и у меня было полное впечатление, что персонал сохранился с тех самых пор. Впрочем, я утрировал и даже сам понимал это. Правда, в свое оправдание могу сказать, что у нас в подобных заведениях работают все-таки гораздо более молодые и красивые девушки. Бывал я пару раз еще в Новосибирске, наемники из «Медведя» затаскивали с собой. Так вот, может, в плане костюмов и прочего антуража наши и проигрывали, все-таки за плечами не было почти семи десятков лет опыта, но брали естественной красотой и свежестью. Как по мне, это важнее. Хоть уже в Москве у меня даже мысли не возникло завалиться в какое-нибудь злачное заведение. Нина бы точно кастрировала». Чарли оказался мужиком лет пятидесяти, одетым то ли как сутенер, то ли как пидор. А, скорее всего, и тот, и другой вместе взятые. Правда, относиться легкомысленно к нему было бы ошибкой. Об этом ненавязчиво намекал еще один Громила — рыцарь, примастившийся в углу, но так, чтобы прикрыть босса в случае опасности. Понятное дело, если бы мы захотели того убить, нас не остановил бы и батальон таких, но для обывателей этого более чем хватало. «Значит, вас послал Рам». Вальяжно заложив ногу на ногу, менеджер даже не удосужился подняться. «А с чего он взял, что мне нужны такие сопляки?» «А не засышь против сопляка выйти». Я прекрасно понимал, для чего нужна такая детская провокация, но в рамках образа проигнорировать ее не мог. «Что притих? Давай!» «Зря ты так!» — Фридрих покачал головой. Теперь Эль не успокоится, пока кому-нибудь морду не набьет. Ирландец, что с него взять? Значит, не испугается сыграть в ирландский отбой? Довольно прищурился Чарли, думающий, что поймал меня в ловушку. Не со мной, само собой. Я обычный человек и не дурак, чтобы вставать против Сквайра. А вот Джонни. Джо, сыграешь с пареньком? Конечно. Поднялся на ноги охранник-рыцарь. «Запросто! А он сам-то не засыт!» «Иди сюда, жирный!» Я начал словно приплясывать, изображая крайнюю степень возбуждения. «Чтобы я проиграл английской собаке! Да не бывать такому!» «У твоего друга нет акцента!» Несмотря на вид, Чарли явно был хитрой и прошаренной сволочью, сразу подметивший несоответствие в моем образе. «Откуда вы, парни?» «Остров Мэн!» Фридрих напряженно следил, как нам с рыцарем связывают левые руки, оставляя правые свободными. «Но росли мы здесь, в Тенбери-Уэлсе. Учились в колледже Святого Михаила, там же и жили». «Тенбери», — задумался на секунду менеджер. «Это Шорпшир вроде». «Вустершир», — поправил его немец. «Шорпшир граничит, но это еще не он». «А, вспомнил», — оживился Чарли. «Там же крупный рынок есть. Бывал как-то». «Так что, значит, вы с корешем поете?» «В смысле?» — немного опешил Фридрих, а затем до него дошло. «Нет, мы учились не в хоровой школе Святого Михаила, в Королевской. Это интернат под покровительством королевской семьи. Ну и туда засовывают всех сирот, которых корона взяла под попечительство». «Представляю, какая это дыра!» хохотнул менеджер, прекрасно разбиравшийся в жизни и нравах чиновников. «То-то вы сразу рванули в столицу!» «Да уж, жизнь там была не сахар», — тяжело вздохнул Фридрих, и даже я на секунду поверил, что он рос в интернате среди сирот и злобных воспитателей, которым было плевать на детей, а заботило только, чем бы поживиться, потому что зарплата была копеечной. Драться приходилось за каждый кусок хлеба, если бы не Эльвар, «Я бы там, наверное, не выжил». М «Да, видно, что твой ирландец бешеный даже на фоне своих соотечественников», с довольной мордой кивнул менеджер и повернулся к нам, закончившим завязывать ремень. «Ну что, готовы?» «Давай, щенок, бей перп!» Громила решил поиграть в благородство и тут же поплатился за это. «Ах ты урод!» «Не щелкай хлебалом!» Я довольно оскалился, разбив губы противнику и пустив первую кровь. «Я не слабак, с которыми ты раньше сражался а а Вместо ответа тот силой зарядил мне в лицо, стараясь попасть по губам, но чуть-чуть промахнулся и рассек лишь край. «Не крутись, паскуда!» Я лишь улыбнулся на это обвинение. Хоть в ирландском отбое и не принято было уворачиваться, все же некоторые защитные движения допускались. Тем более, что играть в чистую рыцарь против Сквайра было клинической глупостью. Первый всегда победит за счет элементарно большего количества чакры, а значит более крепкого физического тела. Так что, по идее, эта проверка не имела бы смысла, если бы собирались испытывать именно бойцовские умения. Но на самом деле, сейчас Чарли проверял мою стойкость и способность идти до конца. и я даже понимал, зачем ему это нужно. Среди неврожденных одаренных, воинов, количество так называемых бумажных тигров или, как их презрительно именовали, спортзальных бойцов, было даже больше, чем среди магов. Если последние просто не загружали боевые плетения, ограничиваясь парой стандартных типа шокера, давления или паутины, что должна была спеленать нападающего, потому что, по сути, им и не обязательно было это делать, у воинов без тренировок наступала регрессия. Они начинали откатываться в рангах, чакры деградировали и закрывались. Но заниматься можно было по-разному. Далеко не все воины оказались любителями набить морду ближнему своему. И иногда получалась парадоксальная ситуация, когда ротмистер или даже бригадир ни разу в жизни не дрались по-настоящему. Максимум спарринги в зале, в полной защите и по жестким правилам. На таких деятелей даже смотреть было смешно, а в экстремальной обстановке они мгновенно сдувались, хоть в принципе могли бы легко справиться с проблемой. Именно поэтому Чарли и использовал ирландский отбой как не самое техничное, но точно самое яростное и кровавое средство проверки характера бойца. По классическим правилам противники сцеплялись левыми руками, для надежности их еще и ремнем связывали, а затем правыми, строго по очереди, начинали друг друга бить в морду. Уворачиваться или прикрываться было нельзя. А чтобы встретить прямой удар в лицо, требовалось еще то мужество. Тут даже самый смелый тренированный человек попытается закрыться или убрать голову с траектории удара. И только полные отморозки типа ирландцев и придумавших эту забаву встретят кулак даже с радостью. Ну или такие, как я, кто мало того, что даже с закрытыми четырьмя чакрами прекрасно видят, куда придется удар, так еще и могут за мгновение до столкновения слегка подкорректировать точку попадания. Сместить голову, чтобы мне не раскрошило зубы, а лишь скользнуло по губе. Нет, понятное дело, охранник и так бы мне ничего не сломал. Все-таки даже закрытые чакры не делают меня настоящим ясаулом. Скорее, местный рыцарь бы себе кисть раздробил, что в целом было бы еще худшим итогом, означающим, что не просто план провалился, а то, что нам надо срочно линять. «А так? Кровь есть? Есть. Губа разбита? Разбита. Все в норме. Никто не сможет сказать, что я жульничаю». Я усмехнулся и впечатал кулак в нос Громиле. «А твой дружок очень даже ничего». Чарли поначалу даже не рассчитывал на подобное и заикнулся об ирландском отбое, чтобы сбить спесь с наглого рыжего щенка. Но оказалось, что тот вполне себе держит удар рыцаря и достойно отвечает. Да не трясись ты так. Уилли знает свое дело и не прибьет его. Если, конечно, этот сопляк будет следить за языком. В том и дело, что Эльвар без тормозов. Фридриху даже не надо было изображать волнение. Он и так был весь на нервах. Правда, совсем по другой причине. Замирая, когда били не меня, а наоборот, я одолбил противнику в морду. Боюсь, заткнуть его будет не так просто. Вот именно. Я сплюнул кровь из разбитых губ, и ухмыльнулся охраннику. «Бьешь, как баба! Моя тетка Карен, бывало, сильнее могла втащить, особенно если ловила меня за воровством конфет». «Наглый сопляк!» — оскалился тот и долбанул меня так, что из глаз посыпались искры, к счастью, только фигурально, а я драматично рухнул на землю. Думаю, Станиславский мной бы гордился. так тащинок щенок!» «Бьешь, как баба!» Я, шатаясь, начал подниматься. «Суровно, С... С... С... сука! Я тебя сейчас урою!» «Пипец!» <заснижал> — <raise their mouth> констатировал Фридрих. «Его понесло! Сейчас хрен успокоишь!» «Дощай да я его!» — начал был обугай, все еще сцепленный со мной, и тут ему крепко прилетело в челюсть, и настала его очередь рухнуть на пол. «Фука!» А ха ха ха Вместо того, чтобы разозлиться, менеджер заржал, как лошадь. «Уилли, тебе на пол положил мало того, что сопливый пацан, так еще и сквайр! Это же обоссаться можно от смеха! Не думал, что ты такой старый!» «Заткн...» «В смысле, он меня случайно подловил!» Вспылил было громило, но быстро сообразил, на кого бычет, и сдал назад, вскакивая на ноги. «Я ему сейчас...» «Довольно!» Чарли нахмурился. «Он нужен мне целым! Заканчивайте!» «Иди в жопу!» Я невежливо, но в рамках образа послал менеджера. «Я эту старую английскую обезьяну щараком поставлю!» «Ублюдок!» Уилли тут же воспользовался шансом вмазать мне в морду, но его ждал сюрприз. «Сука! Моя рука!» «Что, макака, больно?» Я довольно оскалился, подставив под удар лоб, на минуточку самую крепкую кость в организме, а в купе с моим рангом его и из танка прошибить было непросто, не то что рукой. «Я же говорю, бьешь, как баба! Получай!» Но ударить у меня не вышло, потому что на мне повис Фридрих. Мы с ним рухнули на пол, увлекая за собой и громилу Уилли. Получилась и такая забавная куча мала, где каждый брыкался, орал и пытался встать. Лысый косплейщик получал истинное наслаждение, мешая мне и во всю глотку вопя, чтобы я успокоился. Причем в процессе он незаметно для остальных пару раз врезал охраннику, отчего тот стал гораздо менее активным, пытаясь восстановить дыхание. Не скажу, что я немца за это осуждаю. Скорее, было немного завидно. Я и сам хотел это сделать, ведь уродец обычного Исаула мог и покалечить. Бил-то охранник в полную силу. а ее урод-мистра-рыцаря хватало, даже у такого слабого, как этот. Но также я понимал, что чарли и другие охранники, прибежавшие на зов менеджера, основное внимание направят именно на меня. И лучше особо не высовываться. Так что я позволил Фридриху меня удержать, а потом потихоньку успокоился. А там и сам Уилли пришел в себя, так и не поняв, что ему так удачно прилетело и от кого. В итоге минут через двадцать все успокоились и расселись по стульям вокруг стола. «А ты хорош!» Чарли толкнул мне стакан с виски и довольно усмехнулся, глядя, как я шиплю от боли в разбитых губах. «Считай проверку, ты прошел». «Значит, я попаду в большое дерби?» Я решил не тянуть кота за все подробности и сразу взял быка за рога. «Или нам поискать другого организатора?» «Остынь, малыш!» Менеджер подхватил свой бокал но не хватанул алкоголь залпом, как я, отхлебнул немного, покатал во рту и только потом проглотил. «Больше никто с вами работать не будет. Корпоративная солидарность. Так что на дерби ты сейчас не попадешь. Не психу, я же не сказал, что вообще, а конкретно сейчас. Для дерби ты пока слишком неизвестная фигура. Но я могу сделать так, чтобы стало по-другому». «Давайте без словесных экзерсисов», влез в разговор фридрих а затем повернулся ко мне. «Короче, после того, как мы обратились к нему, другие с нами работать не станут. Типа кто первый встал, того и тапки. А чтобы попасть на дерби, надо, чтобы тебя начали узнавать, то есть подраться в боях, которые Чарли устроит». «Так бы сразу и сказали», — буркнул я и снова хлебнул скотча. «А то устроили тут хрен знает что». «Я думал, вы закончили Королевский колледж», — не приминул поддеть меня менеджер. «Ой, только не надо тут!» — я поморщился. «Ты уже понял, что из нас двоих я мускулы, а лысый мозг. Он и лысый-то поэтому, ум на череп изнутри давит». «Ты задолбал уже с этой детской шуткой!» — тяжело вздохнул Фридрих и пожаловался Чарли. «Десять лет я его знаю, и десять лет он несет эту чушь. Ты что, с детства лысый, что ли?» Удивленно вытаращился на немца тот. «Реально, что ли, мозги давят?» «Травма после теракта». Фридрих, который, как я знал, специально брился на лысо и применял особые средства, чтобы волосы не росли, посмурнел и, в свою очередь, приложился к стакану. «У нас тогда ира магическую бомбу заложили. Хотели солдат взорвать. А получилось, наша с Эльваром семьи. Мне тогда скальп буквально сняло». «Врачи жизнь-то спасли, но волосы расти так и не стали. В итоге выжили только мы с этим психом». «Теперь понятно, чего он такой бешеный», — удовлетворенно кивнул Чарли. «Ладно, если хотите на дерби, тогда я вам помогу. Первый бой будет в Бате. Это Сомерседшир. Там в одном клубе как раз намечается небольшая заруба подходящего ранга. Ну а выиграешь? Тогда уже начнем работать с вами всерьез». «Даже не сомневайся!» Я зло оскалился и одним глотком допил алкоголь. «Я там всех разнесу!»